На вершине могущества он является собой нечто совсем иное, нежели тип демагога фашистского толка. Подлаживаясь под господствующие в американской политике незменные нравы и далеко заедя в готовности продать душу дьяволу в обмен на преимущество власти, Старк сохраняет в себе немалое и оттого безискусственное.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 и в конечном итоге способствует его гибели. Вывознованности подобных мыслей убеждают и подчеркнутая неодномерность характера персонажа и сюжетная развязка произведения. Несчастье, случившееся с его сыном, действует настарка отрезвляющий, но возмездие неизбежно и не только потому, что такова логика трагедии Рока.